Театр у микрофона. Из фондов Радио России. Дорогие друзья, добрый вечер. У микрофона Александр Кукис, и я хочу произнести некое краткое вступительное слово. Сегодня и завтра в это же время вы будете слушать наш радиоспектакль, который был записан ещё в 90-е годы, но который, на наш взгляд, ничуть не постарел. Три толстяка Юрий и Олежа романтическая сказка вроде бы для детей, но авторы спектакля так не считают. Ну этого сами услышите. Я же хотел в двух словах напомнить, как и из чего появилась эта сказка, не из какого ссора допростит да меня Анна Андреевна, а из какой жизни. Итак, в Москву они переехали с Харькова. Это Валентинка Таев. Его друг Юрий Олеша, литератор Владимир Нарбуд с женой Серафимой, девичья фамилия которой была, между прочим, Суок. Ну и еще кто-то. Серафима до этого была женой Юрия Олеша, а еще у него были две сестры: старшая Лидия была женой поэта Эдуарда Багрицкого, а средняя Ольга уже в Москве стала женой Юрия Олеша. То есть у них все было как-то не просто. Катаев и Олеша устроились на работу в редакцию газеты «Железнодорожников Гудок», и вскоре Олеша, которому дали псевдоним «Зубила», стал там одним из лучших филетонистов. Его материалы печатались в каждом номере, читатели их с нетерпением и интересом ждали, а Олеша писал эти филетоны очень легко. Вот что говорит Валентин Катаев об этом времени: по странному стечению обстоятельств в Гудке. собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали знаменитыми писателями, авторами таких произведений, как «Белая гвардия», «Дни турбины», «Три толстяка», «Зависть», «Двенадцать стульев», «Фраковый яйцет», «Дьявол и Ада», «Мастер Маргарит» и много-много других. Эти книги писались по вечерам и ночам. В то время как днем авторы сидели за столами в редакционной комнате и быстро строчили статьи, заметки, маленькие филетоны, стихи, политические памфлеты, обрабатывали читательские письма и, наконец, составляли счета за проделанную работу. Алеша зарабатывал больше всех нас. Валентин Катаев, алмазный мой венец. Работая в гудке, Алеша писал свою первую серьезную вещь — роман «Зависть». Хровода продвигалась, кстати, у него очень медленно. А вот сказка была написана почти шутя. Он часто бывал в гостях у Катаяева и обратил внимание на соседскую девочку, которая читала какую-то книгу. Они познакомились. Очаровательную тринадцатилетнюю девочку звали Валя Грензеит, а книга оказалась сказками Ганса Христиана Андерсена. Тогда Олеша и пообещал Вале Грензеит написать сказку не хуже, чем у Андерсена. И сразу же с огромным увлечением принялся писать три толстика. Через 8 месяцев обещанная сказка была готова и, пожалуй, действительно не хуже, чем у Газа Христиана. В всяком случае, неизвестно, у кого больше таких замечательных метафор. Трава была такой зелёной, что во рту даже появлялось ощущение сладости. У капитана в авантюре был страшный голос, от него получалось ощущение выбитого зуба. Тут ветер сразу стал холодным, он похолодел от злости. У одного из них под глазом темнел пятняк в форме некрасивой розы или красивой лягушки. Кружатся пары их так много, словно варится пёстрый суп, и раз, два, три, сы вполнет в этом супе роль ложки. Ну и так далее. Хотя книга и была закончена в 1924 году, но первое издание трёхтолстыков появилось лишь Через 4 года, когда Юрий Олеша уже стал знаменитым после выхода в свет романа Зависть. Но книга тридцатый К вышла с прекрасными иллюстрациями Матислава Добужинского. Ну вот, собственно, и всё, что я хотел сказать. Приятного прослушивания.